Расправившись со Стрункиным, монархисты при внимательном безмолвстве населения начали поворачивать историю вспять. История скрипела, но поддавалась. Так возвращены были с лесоразработок все мудрствовавшие л у к а в а которые значительно усилили партию монархистов. Восстановлен старый алфавит и прежнее летосчисление. Возрожден институт частной собственности, что особенно не понравилось горожанам. включая даже купца с е р а к у з о в а привыкшего к праздности и беззаботному житью. В продаже появилась ханжа, возобновилось богослужение в храме. Его по-прежнему отправлял отец Знаменский, отставленный от метлы. Снова стал выходить истинный патриот. Примечание. Ханжа — тогдашнее название самогона, который простонародье потребляло так — а чистая публика разбавляла соками и настойками. Конец примечания. Летом 18-го года до глупого дошла весть о расстреле семьи Романовых в Екатеринбурге. Истинный патриот собрался было во всеуслышание объявить о такой всероссийской трагедии и заклеймить кровавые проделки большевиков. Но мечтатель велел помалкивать на сей счет, поскольку де власть монархистов в отсутствии монарха, есть что-то такое, что, по крайней мере, возбуждает некоторые тягостные вопросы. И газета, как ни в чем не бывало, продолжала давать придворную хронику из Тобольска. Император Николай Александрович де играет в шашки с председателем тамошнего совета. Императрица Александра Федоровна вышивает по ш ё л к у гладью, Великая княгиня Татьяна кокетничает с конвоем. Бог знает, на что рассчитывал вождь монархистов. Быть может, на великих князей, оставшихся за границей, или на земский собор, который выберет нового самодержца. Но как бы там ни было, о кончине дома Романовых глуповцы узнали только тогда, когда монархистов лишили власти. Уже после того, как сверхом оправдался слух о нашествии Махмуда Турецкого до да Махмуда Персидского, прекрасным сентябрьским утром в город вошла армия всемирного высвобождения. Была она не то чтобы многочисленна и не то чтобы до зубов вооружена, а даже и кремниевые ружья времен Крымской кампании были замечены у нее на вооружении. Однако власть она приняла без боя, так как монархисты малодушно попрятались по дворам. Задумчивый кавалер, правда, вывел таки своих милиционеров на Соборную площадь для наблюдения общественного порядка, чтобы во время очередного переворота каких-нибудь лишних, чрезвычайных безобразий не произошло. Но армия, не вникнув в эту задачу, разогнала милиционеров. А сам задумчивый кавалер был зарублен одним всемирным высвобождением из рода проломленных голов, Это убийство увенчалось тем диким, со смутных времен, неслыханным происшествием, что в конец изголодавшиеся при монархии босяки в ы к р ы л и тело задумчивого кавалера, разделали и сожрали. Ближе к обеду армия всемирного высвобождения разбила бивак на соборной площади, а специальная депутация явилась под о к о ш к е декадента Брусникина просить его принять власть. — Да ну вас к черту! — сказал Брусникин, высунувшись в окошко. — Я вам более не компания. Думаете, я не помню про пятый год? — Ты еще вспомни про восстание декабристов, — парировали депутаты. — и ж до чего забурел человек. Ему власть преподносит, а он к а б е н и т с я Брусникин не нашелся, что на это депутации т возразить, и прибегнул к резонам иного плана. — Дурни! — сказал он всемирным высвобожденцам. «Ведь я же роман пишу, а вы меня отвлекаете. Я, может быть, сочиняю эпохальное произведение, а вы меня сбиваете на чуждую политическую стезю». «Очнись, отец!» — стояла депутация т на своем. «В городе власти нет. Смелимы к чертовой матери эксплуататорскую власть. Народ, можно сказать, в смущении, опасаемся беспорядков. А ты нам плечешь про эпохальное произведение». Брусникин на это. и слушать ничего не хочу. Тогда вперед вышел тот самый высвобожденец, который зарубил задумчивого кавалера. На мне, братцы, кровь, со слезой в голосе сказал он. Я уже ничего не боюсь, и поэтому буду говорить, как перед лицом Господа Бога. Если этот чертов сочинитель не примет власть, то я и его окончу. А то какую моду взяли гнушаться пожеланиями революционных масс?